Глава 48. А на следующий день, едва мы успели позавтракать, за нами явились стражи королевы Инессенеэль, дабы припроводить нас навстречу к королеве. Вернее, я буду навстречу с королевой, а мужья ждать меня во дворце. А потом встретят меня после рюмки чая с Инессенеэль. Ждать не заставили служивых, быстро собрались и отбыли. Дворец у королевы был под статьей, такой же тонкий и звонкий. Высокие башни, видимо, стилизованные под старину, стояли в углах шестигранника, которые образовали дворцовые помещения. Они разместились в башенках поменьше, прикрепленных друг к другу. Впечатление такое, будто дворец — это одни только башенки, которые образуют шестигранник, в углах которого башенки повыше. Но внутри этого шестигранника были покои королевской семьи. И архитектура этих покоев Была потрясающей. Они как будто парили внутри шестигранника из башенок, очень светлые, большие, с панорамными окнами и обилием вьющихся растений и карликовых деревьев. Кружевная ковка, обилие зеркал, прозрачных перегородок, арок с зеленью и мини-фонтанчиков создавала сказочный уют. Кстати, обилие зелени и цветов служило здесь не только для красоты, но и создавало прохладу в жаркий день. Климат на этой широте планеты был знойным. Эльфияры были теплолюбивыми, разумными. Сад за замком тоже был призван служить цели создавать прохладу, но отличался своими огромными размерами и сказочностью. Деревья росли не просто в определенном порядке, там были всевозможные полянки, уютные беседки прямо в кронах лесных гигантов, подниматься в которые надо было по ажурным витым лестницам. А на деле это были эскалаторы, но непонятно было, Где у них спрятан механизм подъема? С виду обычная витая лестница из ажурной ковки. Но стоило на нее шагнуть, как начинался неспешный подъем, позволяющий увидеть всю прелесть этого места. Мостики над небольшими ручьями и речушками с прозрачной водой, в которой можно было увидеть рыбок. Обилие мелких ручных животных, которых мы с королевой кормили с рук. Про певчих птиц вообще молчу. Те разве что на голову не садились. Все это я увидела во время прогулки с королевой Инессинель. Она радушно встретила меня на пороге своего замка и тут же увела к себе в покое, откуда мы уже и начали наш неспешный вояж. Мои мужья остались ждать меня во дворце, ведя заумные беседы с мужьями Инессинель. Наши прошлые тусовки сделали свое дело. Болтали мы непринужденно обо всем на свете. Инессинель поделилась своей тайной. Она теперь покидает дворец в тайне ото всех и в обличии простого эльфияра участвуют в гонках. Ее цель вовсе не приз, учредителем которого она и является, а, так сказать, сам процесс. Свобода от условностей и рамок королевской жизни, в которых она с рождения. Да и статус женщины тут немножко другой, чем в других империях. Так, небольшой домострой с налетами современности. А гонки в обличии молодого парня делали ее жизнь намного интереснее и насыщеннее. В обличии паренька до неё не докапывались мужчины, а непритясательный бедный внешний вид и покоцанный космокар, у которого подободренная обшивка и начинка самых последних разработок, не вызывают зависти у конкурентов и на нее просто не обращают внимания. Конечно, дурой королева не была, и арсенал всевозможной защиты и оружия для самообороны, из закромов спецслужб, у нее при себе имелся постоянно. Благо, все эти шпионские приспособления и гаджеты прятать было удобно. все таки я дурно влияю на Инеснее. Или нет? В общем, нагулялись мы и наболтались. Прогулка была нужна, чтобы не было лишних глаз и ушей. И по стопочке местного чая выпили с легкими закусками. Да под приятный разговор. Про бал королева упомянула, что там ничего особенного не будет. Он и нужен-то только как формальное представление меня подданным, Раз мужа подарила мне она. Кстати, я поблагодарила и Нессенеэль за такого замечательного мужа. И та была удивлена моему рассказу о Лоуреле. Какой он замечательный, рассудительный, спокойный. И как меня не раз выручал своими советами. И семью его упомянула в том же доброжелательном ключе. А заодно и про то, как ее руками отомстили ему. Так, всколись. Но по лицу Нессенеэль было видно, что попала я в цель кому понравится, что его руками свои планы вершат, тем более королеве. И на Синеэль ничего мне на это не сказала, лишь поздравила меня. Но я видела. Бывшую Лаурели и ее родню ждут не лучшие времена. А ведь правду говорят. Сделал гадость, на сердце радость, а я вообще-то и не гадила. Отплатила той же монетой. А заодно обезопасила своего мужа. Хотя кто его теперь-то тронет? Его клан от этой гадины. Не зря посидели с Энессенеэль. мужьям я вернулась в хорошем настроении. И даже будущий бал, не очень-то я их любила, не портил мне его. Лаурель очень переживал за меня. Я даже была удивлена этому. Чего переживать? Я не подданный Энессенеэль. По статусу мы на равных. По империям я даже превосхожу ее. Что она может мне сделать? Да и ты, муженёк, забыл, кому и какому клану принадлежишь. Тебе указ только я. Как твоя королева, и на синеель ты больше не подвластен. И твоему клану она вредить не будет, я об этом позаботилась. Так что не переживай, мой ректор. Все были удивлены моим словам. А что я такого сказала? Оказывается, жены тут о мужьях не заботились. Это обязанность мужей заботиться о жене и детях, решать свои проблемы мужчины должны сами, не напрягая жену. Неплохой, конечно, подход. Но я напомнила им, что являюсь землянкой а у нас принято помогать мужу по мере сил и вместе встречать неприятности и проблемы. Вот я и помогла клану Лауреля, а заодно и отомстила его бывшей, чтобы больше на нашем пути не попадалось и не смела хаять моего мужа. После этих слов я была зацелована. Дело чуть было до кровати не дошло, но надо было собираться на бал. Перед балом мы плотно поужинали. К сожалению, балы эти тянутся долго, а кормят там скудно. Выпивка и легкие закуски на один укус. Я терпеть голод не намерена, поэтому и заказала всего и побольше, и посытнее. Мужья, выслушав мои аргументы, решили последовать моему примеру. Еще и ипостаси отдельно накормили, на всякий. За что мне от них прилетела отдельная благодарность. В этот раз я попросила моих мужчин надеть венцы власти. На вопрос «Зачем?» ответила, что не хочу давать волю ревности. «Мне так спокойнее. Если даже в виде, кому вы являетесь мужьями, к вам все равно начнут подкатывать, пусть пеняют на себя. Свое не отдам, и пастись на моих угодьях я никому не позволю. Марш надевать венцы!» Мужья, улыбаясь, надели венцы. А Тайн, задумчиво глядя на меня, сказал. «Не думал, что самочки вашей расы — такие ревнивые собственницы». Я посмотрела на него очень внимательно, И посоветовала спросить о женской ревности нашей расы у адмирала Дьяволини и Алана. А потом поделиться со всеми информацией, что ему скажут мои сородичи. На вопрос, почему спросить нужно у них, сказала. «Вы мне не поверите». Чем вызвала неподдельный интерес у всех. И всю дорогу до дворца я слышала тихие перешептывания и чувствовала взгляды, бросаемые украдкой. «Конспираторы. Ничего». Полезно будет узнать о нас немного больше, чтобы потом не нарываться. В здешних мирах могли отдать мужа в аренду или просто закрывать глаза на интрижку на стороне. Ведь почти всегда браки были по расчету, причем с обоих сторон. А я такого терпеть не собиралась. И если кто из моих мужей заведет фаворитку, обычно мужья королевы так не поступали, но чем черт не шутит, из моего сердца и жизни пойдет вон». Прибыв на бал, я была поражена, с каким изяществом и тонким вкусом все было организовано. Большая часть зала была на свежем воздухе. Эта уличная половина была ограждена от большого смотрового балкона арками, свиющимися цветущими растениями. Резные листики изумрудного переливающегося цвета рисунок на листьях был, как на нашем малахите. Не скрывали бутонов огромных колокольчиков, сердцевина коих фосфорицировала и источала чудный ненавязчивый аромат. Палитра колокольчиков была очень насыщенной, пурпурной с золотой сердцевиной, темно-фиолетовой с черной мерцающей, белая с золотой искоркой и неоново розовые с золотистыми крапинками. И это только на арках. А украшено растениями все вокруг. Надо ли говорить, что все они были красивые и необычны? Для меня, видимо, расстаралась и не Саниэль. В саду я таких не видела, когда мы с ней гуляли. А кормёжка по-прежнему изысканная, но только вот рот испачкать. Заметила, что Лаурель постоянно кого-то ищет глазами. Стала за ним наблюдать. Бал тем временем шел по своему расписанию. Нас представили, королева Инессенель произнесла короткую речь, и веселье началось. Пока подданные отплясывали карамболь, королева беседовала со мной и моими мужьями. Она высказала свое сожаление Лаурелю за незаслуженную опалу и сказала, что виновные в этой несправедливости осуждены и отправлены на рудники, а их имущество и активы передаются в клан Горных, как компенсация морального ущерба. Ну и от себя королева кое-что добавила. Лаурель такого не ожидал и не знал, что сказать. Пришлось мне благодарить королеву за восстановленную справедливость.